Плазма исключается, сказал он. Уверен? А как ты вообще оцениваешь то, что произошло? Что это было? Умышленное нападение или несчастный случай? Не знаю. Именно поэтому я и обратился к тебе. Кусанаги, нахмурившись, почесал затылок, после чего добавил: "Всё-таки мне кажется, кто-то сделал это нарочно". На каком основании? Разумеется, проблема в баке с бензином. Трудно представить, что кто-то просто по пьяни бросил его здесь. Естественнее предположить, что его положили сюда специально, чтобы произошло то, что произошло. Согласен. Тогда следующее, что необходимо понять, каким образом предполагаемый злоумышленник осуществил свой план. Но один вывод уже можно сделать. Получить в каком-то заранее определенном месте плазму, чтобы поджечь бак с бензином, и при этом не оставить никаких следов, практически невозможно. Ну ты же сам только что демонстрировал мне плазму. Разумеется, если бы всё это место можно было запихнуть в электропечь, разговор был бы другой, сказал Югав, обестя не улыбки. А если не плазма, тогда что? Ничего определённого пока сказать не могу, но Югав вдавил палец в висок. Очевидно, главный ключ к разгадке в том, что у парня загорелась голова. То есть тот факт, что голова загорелась раньше бака. — Значит, ты думаешь, что парни не лгут? — Теперь я уверен, что они сказали правду. — И откуда же позволить спросить, у тебя появилась такая уверенность? Если бы первым загорелся бак, и пламя перекинулось от него на голову подростка, прежде всего обожгло бы лицо, правильно? Ведь погибший стоял лицом к автомату. Однако бывшие при этом подростки утверждают, что вначале загорелись волосы на затылке. Почему же с противоположной стороны от лица? Усанаги невольно ахнул. Ему стало очевидно, что всё произошло так, как сказал Югава. "Я думаю, всё произошло в следующем порядке: вначале загорелась голова подростка, а потом бак. Впрочем, говорить надо не столько о возгорании, сколько о резком повышении температуры. Получается, подросток и бак с бензином оказались под сильным тепловым воздействием. Но если бы действительно возник такой очаг тепла, стоящий рядом с подростком, не могли бы этого не заметить?" А по твоим словам, до того как загорелся бак, они не замечали ничего необычного. Именно так. Весь вопрос в том, каким образом возникло это локальное повышение температуры, задумчиво произнёс Югава, поглаживая рукой подбородок. Значит, великий физик тоже сдаётся? Есть только одна вещь, которая приходит в голову. Югава посмотрел вдоль улицы, но потом покачал головой. Нет, вряд ли. Что, у тебя есть догадки? Нет, сейчас ничего не спрашивай, бесполезно. Давай лучше зайдём в кафе, выпьем по чашечке кофе и основательно всё обдумаем. Хорошо, хорошо, всё, что изволит пожелать, господин профессор. Кусанаги направился в сторону своего автомобиля, нашаривая в кармане ключи. Когда сели в машину, Югава сказал: "Прежде чем идти в кафе, может быть, проедемся медленно по округе. Хочу посмотреть на этот район". Думаешь, это тебе поможет? Не исключено. Недоверчиво кивнув, Кусанаги завел мотор и поехал медленно, как просил Югава, но вокруг не было ничего, что могло бы привлечь внимание ряды ничем не примечательных жилых домов и маленьких магазинчиков. «Если допустить, что произошедшее было следствием умысла, — сказал Югава, — какова цель? Убийство? Это первое, с чем необходимо определиться, ведь в результате действительно погиб человек». Хочешь сказать, что преступление было направлено на этого Рёска Ямаситу? Не обязательно на него одного. Можно предположить, что целью была вся компания. И только по чистой случайности погиб один Рёска. Парни постоянно собирались на этом месте. Есть много свидетелей, тусовались здесь каждую ночь в четверг, пятницу и субботу, сказал Кусанаги и подумал, что скорее их свидетелей стоило бы называть потерпевшими. А инцидент произошёл в пятницу, спросил Югава. Да. Судя по репликам живущих по соседству людей, которых Кусанаги успела опросить, подростки не пользовались в округе большой популярностью, до да глубокой ночи гоняли по тихой улице, кричали, шумели, бросали где попало мусор, поэтому нельзя было исключить, что кто-то из жильцов не выдержал, решил проучить хулиганов и совершил преступление. Впрочем, даже если допустить, что произошедшее преступление Кусанаги никак не мог определиться, в чём собственно оно состояло. Погружённый в эти мысли, он, не ослабляя внимания, управлял рулём. Ехать приходилось по узким извилистым улочкам. Вокруг однообразно тянулись всё те же коробки жилых домов и маленькие частные домишки, ничего примечательного. Если и появлялось более или менее солидное строение, это был какой-нибудь небольшой завод. В этом районе располагалось несколько субподрядных предприятий крупных компаний. Вскоре машина Кусанаги вернулась на прежнее место. Что-нибудь ещё хочешь посмотреть? спросил он Югаву. Нет, хватит, поехали пить кофе. Слушаюсь. Двигаясь в южном направлении, они начали удаляться от места происшествия, как вдруг Кусанаги заметил стоящую на краю улицы знакомую девочку. Та самая, которая упала, споткнувшись в ночь пожара и которой Кусанаги помог подняться, на ней был всё тот же красный тренировочный костюм, и так же, как в ту ночь, она пристально смотрела вверх. Если эта девчонка будет продолжать в том же духе, обязательно опять свалится, сказал он, проезжая мимо. "Ты, я знаешь?" сухо спросил Югава. Кусанаги вспомнил, что его приятель никогда не любил детей. "Нет, просто в ту ночь она упала, и я помог ей подняться". "Ясно. А ты по-прежнему терпеть не можешь детей?" спросил Кусанаги, мельком взглянув на него. "Дети нерациональные существа, а общение с нерациональным собеседником действует мне на нервы". Если так, то и с женщинами общение тебе противопоказано. Многие женщины мыслят вполне логично. Во всяком случае, таких не меньше, чем нерационально мыслящих мужчин. Кусанаги усмехнулся, каким был, такой и остался. Кажется, что эта девочка что-то высматривает в небе, сказал Югава. Воздушного змея, что ли? Она и в ту ночь вела себя так же, поэтому и упала, бедняжка. Если не ошибаюсь, сказал Кусанаги, вспоминая ту ночь, Она что-то говорила про красную нитку. Что? То ли, что красная нитка видна, то ли не видна, что-то в этом роде. Короче, какую-то ерунду. В этот момент Юга резко дёрнул боковой тормоз, машина разом сбросила скорость и закачалась из стороны в сторону. Кусанаги поспешно нажал на педаль тормоза и остановил машину. Ты что делаешь? Поворачивай назад. Назад? Поворачивай, говорю, быстрее к этой девочке. К девочке? Зачем? Югава потряс головой, сейчас нет времени объяснять, и даже если б я стал объяснять, ты бы не понял. Давай, возвращайся. Тон, которым это было сказано, не оставлял Кусанаги выбора. Он отпустил педали и одновременно крутанул руль. К счастью, девочка была на прежнем месте и всё так же что-то высматривала, глядя вверх. Поговори с ней, сказал Югава. О чём? Ну, разумеется, о красной нитке. Кусанаги удивлённо посмотрел на него, но не собирался с ним спорить. Остановив машину, Кусанаги подошёл к девочке, Югава остался стоять у него за спиной. Привет, заговорил Кусанаги. Колено уже не болит? Девочка посмотрела настороженно, но тотчас вспомнила его, сразу же успокоилась и кивнула. Что ты всё время высматриваешь наверху? спросил Кусанаги, подняв глаза. В прошлый раз тоже смотрела в небо. Не так высоко, прямо вот здесь, девочка ткнула вверх пальчиком. Но какую именно высоту она имела в виду, было неясно.